Суеверный, но увлекающийся вестин, который боялся духов и не боялся людей, делал знак пощады. Также и сенатор Сцевин, и Нерва, и Туллий Сенецион, и старый знаменитый полководец Аусторий Скапула, и Антистий, и Пизон, и Венет, и Криспин, и Минуций Терм, и Понтий Телезин, и почтеннейший, уважаемый всем народом Тразея. Асторий Скапула Публий, наместник Британии с 1947 по 1952 год, покончил с собой в 1966 году. Венет Павел, центурион притерианцев, участник заговора Пизона. Криспин Руфри, сенатор, префект притория при Клавдии, первый муж Поппеи Сабины.